Пугачевщина была усмирена, и если жестоко было возмущение, то жестока была и расправа. Все, кто убивал чиновников и помещиков, или кто выдавал их, были казнены. Иных колесовали или вешали за ребро. Сообщников жестоко секли плетьми. В селениях, где коноводы успевали скрыться, вешали по жребию третьего, а остальных взрослых пороли плетьми. Кнутом секли даже шестидесятилетних стариков, и притом том еще отрезали часть уха. Это были меры правительственные, но крепостных виновных в восстании наказывали и по желанию господ. Помещики, не жившие в деревнях, писали даже доверенности, уполномочивая знакомых ходатайствовать, чтобы их провинившихся крестьян наказывали кнутом и плетьми, резали им уши, а наиболее преступных казнили смертью. У народа осталась в памяти барская расправа после Пугачевщины, и он олицетворил ее в рассказе о том, как помещик вешал дворового. Веревка три раза обрывалась, и барин все-таки не помиловал своего крепостного. Семевский. Внешняя политика России в XVIII веке. Общие указания. Нештатский мир благополучно разрешил одну из трех главнейших задач во внешней политике России, обеспечил ей господство на Балтийском море. На очереди оставались две остальные – польская и черноморская. Но окончательно войдя в семью европейских народов, Россия вынуждена была решать эти задачи в обстановке уже иной – в прямой зависимости – от общего положения политических дел в Европе, а положение это в XVIII веке определялось а. соперничеством Франции на суши с Германией на море с Англией и б. соперничеством Пруссии с Австрией за гегемонию в пределах Германской империи. Обойти эти два фактора в своей политической жизни Россия не могла, и от искусства ее государственных деятелей, от их понимания здравых национальных интересов зависело, будет ли указанная обстановка использована к выгоде страны, или наоборот, она затормозит, и исказит русское дело. Польская война 1733-34 годов. Вечный мир с поляками, 1686 год, а потом совместная борьба с Августом II против Карла XII, открыли широкий доступ русскому влиянию в Польше, избрание Августа II королем польским, 1697 год, изгнание из Польши его соперника короля Станислава Лещинского после Полтавской победы. Здесь Россия столкнулась с влиянием французским, что неизбежно привело ее к сближению с Австрией, тем более что и у Австрии, и у России был общий враг турки, всегда находившие себе поддержку во французской дипломатии. Вот почему попытка Петра Великого сблизиться с Францией, поездка его в Париж в 1717 году, проект выдачи дочери Елизаветы, будущей императрицы за Людовика XV, кончилась ничем. После смерти Петра сближение с Австрией получило более осязательную форму. 6 августа 1726 года с ней заключен был формальный союз. В 1733 году Австрия и Россия совместно посадили на польский престол по смерти Августа II сына его, курфирсто-саксонского Августа III. Преодолев и на этот раз французские домогательства, старый претендент на польскую корону Лещинский явился было в Польшу, но был осажден в Данциге русскими войсками и вынужден бежать, после чего сдался и Данциг, Миниху. Курлянский вопрос. Вообще влияние России в Польше после смерти Петра Великого не ослабевало. Направление, данное им, русской политики в польском вопросе было настолько воспринято и окрепло в сознании русских людей, что от него не уклонялись даже в тех случаях, когда руководящим стимулом являлись соображения не государственные, а чисто личные. Меньшиков, расстроивший брак Морица-Саксонского с Анной Иоанновной, вдовствующей герцогине Курлянской, 1727 год, так как домогался стать герцогом, действовал согласно русским интересам, потому что для России было выгоднее не допускать в Курляндии постороннего влияния. Точно так же и в 1737 году россия посадившей силой штыков в метаве к урляндским герцгам Берона, честолюбивого временщика, было выгоднее иметь там своего ставленника, к тому же русского подданного, чем кого иного. С этой поры русские войска постоянно находились в Курляндии, постепенно подготавливая ее присоединение к империи. Недаром Екатерина II, став императрицей, нашла полезнее с помощью той же русской военной силы вторично передать власть над герцогством Бирону, чем допустить саксонского или голштинского принца. Турецкая война 1736-39 годов. Царствование Анны и Анны Во внешней политике началось с неудач, с возвращения Персии, 1732 год, провинций, завоеванных у нее Петром Великим в 1723 году, Гелянь, Мазандеран и Астрабат с городами Дербентом и Баку. Как не оправдывали эту отдачу тем, что эти области вместо пользы причиняют страшный вред, служа кладбищем для русского войска, однако все было очень неприятно начинать царствование уступками приобретения великого дяди. Поэтому желалось вознаградить себя за эти уступки приобретениями со стороны Турции, вернуть уступленное Петром по прусскому договору и смыть нанесенное тогда бесчестие. Соловьев. Предлог найти было нетрудно. С Турцией давно не ладили из-за Персии, из-за Крыма кабардинцев и калмыков, со своей стороны Турция недовольна была усилением русского влияния в Польше».